Музей. Ну знаешь ли, тогда никто до конца не понимал так это или иначе. Корпорация начинает конкурировать с государством не тогда, когда у нее много денег и возможностей. Нет, власть есть власть, армия и милиция подчиняются советам. Другое дело, когда корпорация начинает производить нечто такое, что может перевернуть мир. Не просто его изменить, а опрокинуть!» Они подлетели, спустились, вышли из легкой двухместной флайки, которую продолжил парковать робот. Небо висело низко, шероховатое, пасмурное. Облака скрывали оживленные движения. Где солнце определить было невозможно, хотя они стояли на дороге в чистом поле с аккуратно выстриженной травой и тремя небольшими округлыми зданиями, белоснежными, с узкими черно-синими окнами. Отец, высокий, плотный мужчина, накинул на плечи белую куртку. Его дочь, Сабина, поправила смятый в машине воротничок. Он смотрел вдаль, говорил и никуда не торопился. — С другой стороны, когда твоя бабушка командовала отрядом правительственных войск во время тех протестов, после которых ее чуть не лишили звания и не посадили, Ведь и мало что было понятно. Например, никто не понимал, что это за новые люди, диджитал-люди, дигиталы, как их поначалу называли, гибриды, мехтела, как стали говорить потом. Они кто? Что? Они живые или нет? Настоящие, как мы? Или имитации, боты, то есть притворяются, а там внутри у них нет ничего, пустота, программа. Сабина поежилась вечерело, Ветер подул сильнее. Мы ж не знали. Даже несмотря на родственников и друзей? Спросила Сабина. Ну, а как ты определишь точно? Это сейчас кажется просто, когда все известно досконально, а тогда у нас, обычных, в общем-то, людей, информации никакой не было. А их собралась целая армия уже протестующих. Требующих. А? Резко обернулся отец. Будто только заметил Сабину рядом. Ну да, требующих признания своих прав. Отец помолчал. Сабина обхватила себя за плечи, потерла их руками. Ей показалось за несколько минут, что они здесь стоят, заметно стемнело. «Ха!» — воскликнул отец. «Если задуматься, вся мировая история — это требование одного человека к другому человеку признать его право на жизнь». Сначала права другой расы, потом гендерные войны, меньшинства, потом признание искусственного интеллекта, а потом и первых цифровых людей. Пойдем, пойдем. Прости, я тебя совсем заморозил. И отец двинулся с неожиданной прытью, на ходу подхватив Сабину за талию. Остановились перед ступеньками небольшого круглого здания с куполом. Отец снова посмотрел куда-то вдаль, через бескрайнее зеленое поле. Сабина рассматривала его небритое такое родное лицо, повернулась по взгляду. Но там ничего, только гуще становились сумерки. — Может, не пойдем? — вдруг сказал отец тихо. Сабина нахмурилась. Он посмотрел на нее. — Ну, правда. Может, ну его? — он улыбнулся заискивающе. — Пап! — посмотрела на отца Сабина. — Я бы хотела. Я никогда не видела. А что такое? Мне постоянно кажется, что это вранье, понимаешь? И что? Не понимаю. Отец прижал к себе дочь. Она положила голову ему на плечо, продолжая разглядывать что-то невидимое вдали. — Пойдем, пойдем, я пошутил. Голос его стал громким. Только напомню, что бабы Лены там нет ни капли, ни единого бита. Она завещала не делать оцифровки, не оставлять никаких следов. Отец убрал руку Стали и Сабины и поднялся по ступенькам. Она взяла его за большую теплую руку. Другой рукой он помахал перед небольшим темным экранчиком, и дверь со щелчком открылась. В образовавшейся щели тут же засвистел ветер. В кабине командирского танка, ведущего батальон, работало восемь мониторов. Лена стояла за спинкой правого сиденья. На левом, на месте рулевого, сидел Дольский, депутат Народного Совета, замначальника антикризисного центра. Нервный молодой мужчина с одутловатым лицом. «Сейчас, сейчас он захватит», — говорила ровным басом Лена, полковник внутренних войск, на вид сорока лет, высокая, крепкая, с широким мясистым лицом. «Они готовы, просто я не ставила такой задачи». Оба смотрели на один из двух самых крупных мониторов в центре. Изображение на нем было зернистым, к тому же прыгало, дергалось. В мельтешении картинки с трудом можно было разглядеть улицу, толпу, головы, руки, ноги. Наконец монитор вспыхнул ярко-зеленым цветом, и на экране появилась фигура андроида. «Захват есть? Пожалуйста. Вы это просили?» Лена кивнула на монитор, но даже не повернулась к Дольскому. Он смотрел и молчал. На монитор шел сигнал с дрона наведения, находящегося, судя по картинке, на большой высоте. Несмотря на это, камера цепко и уверенно держала в кадре металлического андроида, одного из самых первых и простых, появившихся еще до тел из стали, поликарбонатов и графена, с трубками, гидравликой, линзами вместо глаз. Все это казалось нелепым уже тогда. Дольский повернулся к Лене, и она заметила, что глаза у него красные, как будто депутат пил всю ночь. И правда, что еще им там в штабе делать? «Будем ликвидировать, Елена Васильевна. Будем ликвидировать!» Повтор должен был придать реплике солидности и веса, которого в фигуре депутата явно не хватало. Андроид на экране что-то выкрикивал, размахивал руками, вращал телескопическими глазными устройствами. Судя по общим планам того же места, которые транслировались на других мониторах, Андроид находился в широкой, плотной толпе сотен и тысяч протестующих на площади перед домом правительства. Люди и роботы, напирая на щиты ограждения, скандировали, размахивали флагами, бросали в сторону милиции мусор, бутылки, камни и даже части сбитых патрульных дронов. «На каком основании, Антон Сергеевич, мы будем его ликвидировать?» Лена обошла сиденье и встала поближе к красной кнопке на пульте. «Ну, слушайте, Елена Васильевна, это пахнет саботажем. Мы должны работать с провокаторами. Как вы не понимаете?» «Работать или ликвидировать, Антон Сергеевич?» «Но это же не люди, Елена. Это машины, которые они захватили и перепрограммировали. Их умельцы сделали половину из них. Он ткнул пальцем в небольшой монитор, где камера медленно вела панораму по скоплению протестующих, заметной частью которых были как раз андроиды всех возможных моделей. «Вы, видимо, совсем не понимаете, Антон, в чем дело? Да? Нет?» Кажется, Лене нравилось издеваться над депутатом Дольским. «Проблема в том, что это уже не роботы, не аватары, управляемые с джойстиков, а самые настоящие люди». Первые человекоподобные роботы с помещенным в них сознанием. Это признает государство. Проект новой конституции. Разве нет? Чушь, бред. Антон вдруг опустил глаза и уставился на тяжелые берцы Лены. Вы отказываетесь выполнять приказ? Пробормотал он то, что должен был произнести грозно. Я правильно понимаю? Ну конечно. Я не буду стрелять пока есть хотя бы минимальная вероятность, что это люди. Я не буду стрелять по гражданам своей страны». Антон протянул руку и нервно постучал по небольшому табло под мониторами. Там зеленым высвечивалась надпись «Код 40935, СТ, Командирам, означающая приказ штаба всем тактическим группам. «Там нет маркировки на поражение, господин Дольский. Слушайте. Лена вдруг отщелкнула защитную крышку с красной кнопки. Может, хотите сами выстрелить? Давайте. Это же просто. Здесь как в тире. Ну? Он посмотрел на нее с ненавистью. Елена, знаете что? Я гражданский, А ваши действия будут иметь последствия. Дольский вскочил, смел с панели папку, ударился ногой о сиденье и отошел вглубь кабины. Лена посмотрела на монитор на котором дергался захваченный в прицел андроид и повернулась к отцу. Он стоял в полутьме. По его лицу ползали отсветы от экранов. «Ну да, вроде того», — сказал он. «Хотя, повторюсь, это не очень хорошая реконструкция. Думаю, все было гораздо жестче, но бабушка очень натуральная. Какой характер! Ты прочувствовала ее?» Отец смотрел на Сабину, В виртуальном теле бабушки Лены она рассматривала на своем плече погоны полковника. Сабина была удивлена, восхищена, захвачена и зрелищем, и тем, что происходило у нее в душе. — Ну что, пойдем? Хватит? — спросил отец. — Еще, еще, ближе, точнее! А можно это быстрее делать? — кричал Дольский, глядя на монитор прицеливания под которым горела надпись код 40999, 409-99» командиром» немедленно к исполнению. «Он сейчас выстрелит! Мы не можем медлить ни секунды!» Дольский повернулся и сверкнул глазами на Лену. Лицо его было красным, потным. «Ну, чего вы ждете? Чего?» — заорал он. Лена посмотрела на него с нескрываемой ненавистью. В ее глазах загорелся огонек, которого побаивались даже в штабе армии. Дольский посмотрел на руку Лены, которой она придерживала крышку над красной кнопкой выстрела. Лена не закрывала крышку, но и не нажимала кнопку. Она медленно перевела взгляд на большой монитор. Дрон наведения держал трансляцию стабильно. Прямо на камеру шел грозный и крупный, раза в полтора больше средней человеческой особи робот. Небольшая цилиндрической формы грудь, опоясанная броней. Мощные, выпирающие в стороны наплечной чаши. Удлиненная узкая голова, похожая на обтекаемый шлем. Гигант металлического с фиолетовым отливом цвета, похожий на средневекового рыцаря, выглядел угрожающе, тем более, что оптические прорези на голове не выдавали его намерений или эмоций. Но главное, в руках он держал внушительных размеров винтовку, и она была направлена прямо на танк. Казалось мгновение, и он выстрелит по кабине, где замерли прикованные к экрану два человека. «Ну же! Чего вы ждете? Чего?» жалобно верещал депутат. И тут случилось неожиданное. На втором мониторе центральной панели появилось изображение главного переговорщика от милиции Павла Слонова. Полный, высокий, плотный, как набитый песком мешок, с красным разгоряченным лицом. Он жестикулировал, топал ногами, выкрикивал что-то в мегафон в сторону митингующих. В левой руке он держал небольшой электронно-автоматический пистолет, стреляющий сигнальными ракетами, но пригодный и для работы по живой силе. Дольский затрясся, Лена занервничала. Оба, не отрываясь, смотрели на мониторы, то на один, то на другой. Обе картинки снимались и монтировались таким образом, что андроид-рыцарь целился прямо в Слонова. Возможно, через секунду произойдет провокация, неминуемые последствия которой ужаснут обе стороны. «Откуда изображение?» — повысила голос Лена. «Данные, срочно, срочно!» Ей нужно было оперативно выяснить, кто и зачем вывел на монитор Слонова и как эта трансляция связана с идущим на него роботом. «Пуск, пуск, стреляйте! Я вам приказываю!» — раздался визг, от которого заложила уши. Идольский бросился к пусковой кнопке, протянул руку и тут же получил разряд тока от дубинки Лены. Их выдавали всему личному составу в дни народных волнений. Антон дернулся, вскрикнул и рухнул на пол, потеряв сознание. В следующее мгновение в кабину влетела охрана депутата, но за тремя гражданскими тут же выросли четверо армейских, на голову выше. Лена смотрела на скрюченного на полу Дольского. На панели в одном мониторе кричал Слонов, в другом робот-рыцарь стоял и беззвучно для находящихся в танке скандировал какой-то лозунг. Обеими руками робот опирался на ту самую винтовку, уткнув ее дулом в землю. — Это не оружие! — сказала вдруг Лена. Помолчала и добавила. — Это имитация. Я видела такую на учениях. Они никого не хотят убивать. Кто-то из охранников засмеялся. Лена обернулась и увидела, что смеется отец. «Отлично! Отлично! Ну, прекрасно, Сабин! Спасибо! Позабавила!» Сабина с грустью смотрела, как на стенах музея растворяются суровые интерьеры кабины танка, исчезают мониторы, охранники. С ее плеч соскользнула форма, с пола исчез начавшая жевать скрюченный депутат. «В общем, дочка». Ее фраза «Они никого не хотят убивать» стала очень известной, превратилась в главный лозунг их движения. Появилась на футболках миллионов людей, на значках, в небе. Ее цитировали президенты стран и корпораций, в фильмах, в книгах. Эта фраза объединила общество, стала простым символом того, что одни люди не хотят убивать других, тех, кто стал жить в иных телах. Короче. Хорошая трактовка у тебя получилась. Самой-то понравилось? Сабина кивнула. Папа, как обычно, сначала расскажет свои впечатления и только потом спросит, понравилось ли ей непосредственная участница. «Да, очень. Хорошие сценарии дали. Напряжение чувствовалось. Хотя я в процессе немного их переделывала, но все равно здорово. Запись они пришлют?» Да, я давал код сервера, они присылают. Вышли из музея, ветер стих и совсем стемнело. На парковке включилось освещение, отец закурил. Сабина посмотрела в прояснившееся небо, где на большой высоте бесконечной вереницы шли военно-транспортные межзвездные корабли. Здесь, за городом, пролегали воздушные спецтрассы. Отец поднял голову, покивал, но ничего не сказал. «Они никого не хотят убивать», — сказала Сабина. Усмехнулась, посмотрела на отца. А они... и кивнула вверх. Отец посмотрел на нее, но вновь промолчал и даже не улыбнулся.